Глава шестьдесят первая Я возвращалась в храм, сидя на спине, теперь уже точно своего мужа, и слушала его недовольное сопение. У белоснежных стен нас встретили остальные варды. Вид у них был недобрый. Хмурились, вглядывались в наши сласы лица. Только Рольф поганец такой, довольно ухмылялся. «Все? Оставила после себя пепелище?» Довольно выкрикнул он, не дожидаясь, пока мы подойдем к ним вплотную. «Не твоё дело», – проворчала я. Не знаю почему, но его довольное выражение лица жутко раздражало. Сам факт, что он знает все обо мне наперед и способен манипулировать событиями, жутко возмущал. «Что со жрицей?» – не обращая на него внимания, рявкнула Ласса. «Сдохла», – развел руками Лахлан. «Извини, но видеть тебя таким потерянным выше моих сил. Я впечатлительный брат, ты знаешь». «Мне нужно было выплеснуть на кого-то свое потрясение. Вот и сдохла она. Но у нас еще много их там сидит. Есть с кого спросить». Пока он говорил, я ощущала на себе его строгий, пронзительный взгляд. Передернув плечами, крепче обняла мужа. «Они явно все в чем-то меня обвиняли, хотя я прекрасно понимала, что не права и совершила глупость. Значит, и Йорки больше нет. Некому теперь в руки розги брать». Некому не их послушниц уродовать. Она сказала: "Кто моя мать? Не удержалась я. Слышала, значит. Глаза лахла, она стали просто колючими. Есть некоторые вещи, сестрица, которые тебе о нас лучше не знать. Так что пока только просьба: не спускайся в подземелье, не поставив нас в известность. Ательин скривилась от его слов и сложила руки на груди. Видимо, ни одной мне не дозволено вынюхивать и подслушивать. «Довольно, Лохлан, оборвал брата Лассе. «Я Сонье сам все объясню, но позже. А сейчас нам нужно теплое одеяло, шиповниковый чай и бульон. Но только не из этой рыбы, что тиной воняет, а поймайте, кого пожирнее и повкуснее». Заболела. Фальк подошел ближе и присел передо мной, чтобы не нависать. «Вот так, девочка, бегать от мужа». «Жестокие вы, женщины. Сердце из груди вырвете и не заметите». В ответ я закашляла. «Подлечить, конечно, смогу легко, но все же ее нужно ложить в постель и заставить выспаться. Такие прогулки Соне и убить могут. Холодно уже. Во внешнем мире осень на листву дышит, а ты босая до да воду». «Где же мне обувь взять?» – пролепетала я пристыженно. «Не привыкла я, чтобы хоть кому-то было дело до моих босых ног». «Ботиночки Ласса тебе прикупит, а сейчас надень толстые носки и из храма не выходи». Фальк наконец улыбнулся и меня отпустила. Я даже не поняла, как была напряжена. «Нет носков», – пробормотала я, улыбаясь. «Конечно есть. В комнате в сундуке лежат. Я не поверю, чтобы наши матушки до да в туман нас без носков отправили». Он громко рассмеялся. «А я о них и не подумал». Ласса осторожно подкинул меня, усаживая на руку удобнее. Но Фальк прав. Носки в постель и отдыхать. А вы, чтобы мясо добыли. Сонье нужен бульон и полноценное питание. Мужчины переглянулись. Пойду я шею кому сверну. Призадумавшись, Хаук взглянул на туман. Уплыла моя кормилица. Опять сухое мясо и пресные похлебки Атлин жрать. И столько печали слышалось в его голосе. Такая обреченность. «Не нравится?» – процедила Атлин. «Вообще тогда готовить не буду». «А это ты еще и готовила?» Хаук удивленно взглянул на нее. «Ты хоть бы получилось что ли? Между сжечь мясо и пожарить мясо есть разница. И она не маленькая». «Я жарю, и похлебки у меня вкусные». «Атлин, радость моя кореглазая. Если ты вымыла курочку водички, то это еще рано супом называть». Хаук оскалился. Кажется, он специально провоцировал девушку на ругань, только я не могла понять его мотивов. «Не нравится? Вообще к печени не подойду!» «Вот и славно!» – перебил ее Хаук и счастливо растер ладони. «Теперь можно спокойно из лесу добычу тащить. Ты к ней точно ручками своими кривенькими не полезешь». «Я вкусно готовлю!» – взревела северянка. «Рольф, скажи ему!» «Не могу!» – провидец пожал плечами. «Это еще почему?» Казалось, Атлин уже трясет, вспыхивала она быстро, как свечка. «А он врать не умеет», — хохотнул Ласса и поспешил в храм. За нашей спиной остались стоять варды и красная от злости Атлин. Дверь храма закрылась. «Она что, и правда плохо готовит?» — шепнула я. «Помнишь тот суп с тиной, что ты таскала мне наверх?» Ласса потерся носом о мой висок. «Да». Я скривилась, суп с водорослями и правда был отвратительным. «Я тогда хоть поел по-человечески», — хмыкнул муж. Рассмеявшись, я шмыгнула носом и обняла своего гиганта за плечи. Поднявшись по лестнице, он прошел в нашу комнату и бережно уложил меня на матрас, нависая сверху. «Помыться бы тебе», — пробормотал он, снимая с меня кафтан. «Обещай, что не будешь больше вести себя так глупо». «Ты же такая разумная. Что на тебя нашло?» В его глазах появилась боль. Подняв руку, я легонько погладила его по щеке. «У всех есть свой предел, Аса. Видимо, свой я перешагнула сегодня. Но я больше не буду, честно». «Я надеюсь. Сейчас принесу тазик, и мы помоем тебя». «А как же твой авторитет?» Я виновата поджала губы, вспомнив, как смотрели на меня его братья. «Вдруг подумают, что ты растаял и смягчился. Вардикан же!» После того, как я слезы размазывал по щекам, стоя посреди двора храма, моему авторитету конец. Несмотря на слова, Ласса улыбался. «Наверное, я лучше сама умоюсь и приведу себя в порядок». «Дурная ты, Соня! Забота о женщине, когда она больна или слаба, красит мужчину». Мой отец часто уезжал в соседние Вардены, и мама оставалась одна. Ухаживая за розами в саду, она, бывало, простужалась и сильно. И тогда я брал толстую книгу сказок и легенд Севера и читал ей. Я гордился этим, и тогда, и сейчас. Покидая дом, более всего я переживал о ней. Кто же будет охранять ее сон от кошмаров и читать ей, когда отец уедет? И это не слабость. Я надеюсь, что и у нас будет сын. Только тогда я смогу со спокойным сердцем уезжать из дома, оставляя тебя на него. Я люблю слушать волшебные истории. Я не могла представить этого огромного хмурого мужчину со сказками в руках. Это хорошо. Поднявшись, муж открыл сундук и, немного порывшись там, достал толстую книгу и теплые вязаные носки. Легенды у меня с собой. Я глазам не поверила, но да. Я отчетливо видела серебряные морозные узоры по корешку. «Она же безумно дорогая!» – шепнула я. Ласса кивнул. Фальк с детства книгами поглощен. Поэтому этого добра в нашем доме всегда было предостаточно. Дядя Кайл их вез отовсюду. Он вообще всячески поощрял наше увлечение. «И ты любишь читать?» «Признаться, не особо. Но сказки – это ведь не житие великих кланов древности». И уж тем более не манускрипты создания «Занавесы тумана». Вот где скокота. Я громко чихнула и утерла нос. Сама я читать никогда не любила, и книги вызывали у меня только приступ удушливого кашля. Виною всему была наша библиотека, наводившая страх на каждого. «Снимай грязные вещи, Соня, и надевай это». Мой северянин подал мне чистую плотную тунику. Облачившись в нее и натянув носки, я увалилась на подушку и укрылась одеялом. Кто-то снаружи тихо постучал по косяку. Отогнув шкуру, к нам вошел фальк с тарелкой бульона. Сладковатый запах мяса разнесся по комнате. «Быстро вы!» – ласокивком указал на стол. «Это Рольф». Одним именем он объяснил все. «Как ты, никому ничего не говоря с мокрыми от обиды глазами, рванул в туман? Так он на кухне и заперся». «Не, но Атлин готовила уже замечательно», – проворчал Ласа. «Брат, хоть ты ее не трогай, она не обязана быть поварихой. Она женщина. Ласа, и ты и я прекрасно знаем, чего Хаук так не цепляется. У него две страсти. И если Атлин научится кошеварить, то он получит все, о чем мечтал», – усмехнулся муж. «Ну, как-то так». Фальк расплылся в улыбке. «Хотя не завидую я ему, столько лет ждать». И все впустую. «Когда-нибудь она почувствует его», — отмахнулся Ласса. «А может и нет». Фальк прищурился. «Да, брат». Муж утвердительно кивнул «Да». «Рольф». «Да». Фальк только тяжело вздохнул и, подойдя ко мне, коснулся рукой лба. Меня мгновенно затрясло мелкой дрожью, на коже выступила испарина. «Все, что мне сейчас хотелось...» Это оттолкнуть моего мужчину и бежать вон из комнаты с дикими воплями. «Это легкая хворь». Фальк убрал руку. «Не буду я лучше лезть к ней со своей магией, только хуже сделаю. Бульон и отвар шиповника, вот что ей поможет». Ласса поджал губы, но кивнул. Только когда Фальк вышел из комнаты и застучал сапогами по деревянному полу, меня отпустило. «Он прав. Тьма свету не друг. Рядом с тобой ему тепло». Но лучше все же не соприкасаться вашим стихиям.